бронемашины фирмы Armstrong Уитвард». Несмотря на довольно большое количество бронемашин, разработанных отечественными конструкторами, все же по массовости после Остинов и Гарфордов в русской армии стали также английские броневики. Речь идет о машинах Armstrong Уитвард». История их появления такова. 23 ноября 1914 года в ГВТУ поступила телеграмма из Лондона, в которой говорилось «Чарльз Джаррот, поставивший уже один броневой автомобиль нашему ведомству – речь идет о броневике изоттов Фраскини, купленном комиссией полковника Секретива – предлагает 40 бронированных автомобилей Армстронг Джаррот с броней в 7 мм». Шасси завода Армстронг Уитворд в Ньюкасле, задние колеса двойные стартер, двигатель около 40 лошадиных сил, скорость 60 км в час, экипаж 4 человека, одна вращающаяся башня. Здесь следует дать некоторые пояснения. Фирма Армстронг Уитворд, основанная в 1847 году, являлась одним из старейших предприятий Англии. Она производила вооружение различные машины и механизмы, а с 1902 года детали для грузовиков. Кроме того, в составе фирмы имелся металлургический завод, который, помимо всего прочего, изготавливал и броню. В 1904 году автомобильное отделение Armstrong Whitworth приступило к производству легковых машин по лицензии компании Wilson-Pilcher. К началу Первой мировой войны Фирма выпускала несколько моделей легковых шасси с двигателями мощностью 30-40 лошадиных сил. Автомобили Armstrong Уитворд в то время считались вполне надежной и качественной продукцией. Что касается самого Чарльза Джарота, известного в то время авто и мотогонщика, то он являлся совладельцем компании Charles Jarrot Вильям Leeds которая работала в тесном контакте с английской автомобильной фирмой «Кросслей». При предложении броневиков Джаррет выступал в качестве посредника, так как изготовление броневиков велось фирмой «Армстронг Уитворд». Предложение известного гонщика заинтересовало военное ведомство России и от него потребовали более подробных сведений. 12 января 1915 года Временно жительствующий в Петрограде Джеймс Сегар, представитель фирмы FN Best Eco, являвшийся посредником между Чарльз Джаррет и Русским военным ведомством, направил на имя начальника ГВТУ генерала Милианта материалы о предлагаемых броневиках. Из документов видно, что речь шла о машинах двух типов, различавшихся мощностью двигателей, в остальном же совершенно идентичных. Однако Прилагавшаяся схема бронировки с одной башней и каркасом из самого лучшего высушенного английского ясеня не устроила ГВТУ. Англичанам передали эскизный проект двухбашенной боевой машины, разработанный офицером военной автошколы штабс-капитаном Мироновым. И уже 17 марта русский военный агент в Англии генерал Тимченко Рубан сообщал начальнику генерального штаба. Армстронг Уитвард разработал новый тип броневого автомобиля по условиям технического управления. Вооружение. Два пулемета в башнях, расположенных по диагонали шасси. Передний ход 65 верст, задний 17. Броня от 6 до 8 мм. Самые низкие части шасси подняты до 27 см. Срок поставки. Два автомобиля через 8 недель после заказа. И далее по 4 в неделю. Цена 1400 фунтов за машину. С упаковкой и доставкой в порт Англии. После согласования ряда условий с фирмой Чарльз Джаррот и Вилан заключили контракт на поставку 10 броневиков по системе Армстронг Уитвард. Видимо речь шла о бронировке на шасси Джаррот со сроками поставки к августу 1915 года. Не дожидаясь выполнения заказа, в августе был заключен еще один контракт на 30 бронемашин аналогичной конструкции, но на шасси Fiat. Сроки сдачи устанавливались еженедельно по 4 штуки до 1 декабря 1915 года. Смотрите фото номер 93 в файле «Дополнительные материалы». Машины, которые в русских документах именовались Армстронг Уитвард жаррот встречается вариант Жарро. Далее по тексту Армстронг Уитвард Джаррот прибыли в Петроград в сентябре-ноябре 1915 года, где были осмотрены комиссией по бронеавтомобилям. Смотрите фото номер 94 в файле дополнительные материалы. Броневики имели шасси «Армстронг Уитворд» с 38-сильным двигателем, коробку переменной передач с тремя скоростями вперед и одной назад, а также колеса велосипедного типа со спицами, задние сдвоенные. Обозначение «Джаррот» в марке машины появилось, вероятно, благодаря Чарльзу Джарроту. Как инициатор постройки броневиков, он присоединил свою фамилию к наименованию фирмы. Бронекорпус, склепанный из 7-миллиметровых бронелистов, имел две диагонально расположенные башни. Одну дверь в левом борту для посадки экипажа и зеркало в правом для движения задним ходом. Машина оснащалась электрическим освещением напряжением 12 вольт. Имела стартер и магнета Bosch для улучшения охлаждения двигателя на марше Двойные створки перед радиатором открывались с места водителя специальной тягой. Масса пустого броневика без экипажа вооружения и боеприпасов составляла 180 пудов или 2880 килограммов. Выводы русских офицеров после ознакомления с Джаротами были следующими. Автомобили armstrong Уитвард Джаррот имеют следующие недостатки. А. Задние рессоры по своей конструкции небезопасны от поломок и не защищены броней. Б. Колеса велосипедного типа не защищены броней. В. Отсутствуют приспособления для установки пулеметов. Г. Нет места для офицера, управляющего огнем пулеметов. Д. Приспособление для наблюдения водителя за задним ходом – зеркало. Неудовлетворительно. Е. Неудобно положение шофера. Спинка сидения заменена ремнем. Ж. Один выход. Для приведения машин в боеспособное состояние комиссия по броневым автомобилям приняла решение внести в их конструкцию ряд переделок, которые были выполнены в мастерских запасной броневой роты и военной автошколы К маю 1916 года. Переделки эти были следующими. По требованию комиссии сделаны новые передние оси. Задние мосты усилены добавочными шпрингелями. Поставлены распорки между передними кулаками рамы. Сделаны добавочные визирные броневые планки. На крышах башен поставлены броневые колпаки для увеличения угла склонения пулеметов поставлена броневая защита пулеметов. Кроме того, при разработке пулеметных установок для этих броневиков оказалось, что высота существующей башни не позволяет вести огонь под большими углами склонения, в результате чего имелось большое мертвое пространство. По предложению командира запасной броневой роты одна машина в январе 1916 года была переделана следующим образом. Капитан Халецкий предложил снять верхний лист башни и вместо него поставить бронированную коробку с крышкой, открывающуюся в сторону, противоположную направлению стрельбы. Эта бронированная коробка в виде плоского клина осмотрена и одобрена генерал-майором Соколовым. Решено переделать таким образом все автомобили в мастерских офицерской стрелковой школы. В дальнейшем такую модернизацию башен проводили и на броневиках armstrong Уитворд Фиат, которые поступали в Петроград с конца 1915 и до лета 1916 года. Внешне эти машины были такими же, как Джарроты, но в качестве базы для них использовалось другое шасси. Возможно, это было шасси итальянского грузовика Fiat 15 Ter но с 60-сильным двигателем от легкового автомобиля Fiat 6. Такие шасси с деревянными колесами артиллерийского типа фирма использовала для армейских легковых машин. Смотрите схему номер 6 в файле «Дополнительные материалы». О том, в каком состоянии поступали прибывшие из-за границы броневые автомобили в запасную броневую роту, Можно судить по акту об осмотре прибывших в июне 1916 года четырех ФИАТов. Бронеавтомобиль фирмы ФИАТ с зародным номером 10820. Сломана верхняя петля правой радиаторной дверцы. Сломана барашковая гайка, притягивающая верхний левый лист капота. Бронеавтомобиль фирмы ФИАТ с ротным номером 10822. Сломан один наружный упор правой башни. Бронеавтомобиль фирмы Fiat с зародным номером 10 877. Обломана доска, закрывающая спереди промежуток между радиатором и правым листом капота. Нет зеркала. У всех перечисленных автомобилей отсутствуют верхние прожекторные фонари и часы. Не достает двух задних фонарей. Надо сказать что недостатков у бронемашин «Армстронг» Уитворд, «Этвард было меньше, чем у «Джарротов». Комиссия по бронеавтомобилям отмечала следующее. Состояние брони тоже, что и у Жаротов. Пробные испытания выяснили крайнюю необходимость переделок способа крепления съемных ободов, замены покрышек и автомассы и переделки дверных петель. Необходимо усилить направляющие визирных броневых планок. 21 июня 1916 года по заданию комиссии по бронеавтомобилям было проведено испытание пробегом на 100 верст двух броневиков Армстронг уитвард Фиат. В акте об испытании говорилось, максимальная скорость, с которой совершается пробег – 45 верст в час. Средняя же скорость составила 17 верст в час. Кипения воды в радиаторе не наблюдалось. Правда, при этом выяснилось, что покрышки машин на скоростях свыше 30-35 верст в час склонны к соскакиванию. Для предотвращения этого мастерские и военные автошколы разработали проект устранения этого недостатка. Из справки, представленной заведующим броневого отдела военной автошколы прапорщиком Кирилловым 24 сентября 1916 года, можно видеть следующее. О ходе переделок броневых автомобилей «Армстронг уитворд Фиат». Первое. Переделка колес и усиление их по проекту броневого отдела. Второе. Переделка петель боковых дверок и петель дверок, защищающих радиатор. Третье. Усиление направляющих для визирных планок. В настоящее время усилено 20 колес из 120, готовых к заливке их автомассой. Работы по переделке проводятся в мастерских отделах и на Адмиралтейском заводе. По состоянию на 27 ноября 1916 года было переделано уже 27 бронемашин Армстронг Уитвард Фиат. А к началу декабря работы завершились. Смотрите фото номер 95 в файле «Дополнительные материалы». Первыми в действующую армию ушли джарроты. 2 июня 1916 года две машины отправили в 5-й автоброневой взвод, одну в 22-й и четыре в распоряжение заведующего автомобильной частью Юго-Западного фронта. До конца июня еще по одной машине ушло в 20-й, 43-й и 46-й взвода. Смотрите фото номер 96, 97 и 98 в файле «Дополнительные материалы». Фиаты начали отправлять на фронт несколько позже, уже осенью. И к 1 октября 1916 года на Юго-Западном фронте их находилось 7 штук. Один из «Фиатов» поступил на вооружение бельгийского броневого дивизиона взамен потерянного броневика. Смотрите фото номер 99 в файле «Дополнительные материалы». Основная масса бронемашин этой марки ушла на фронт в начале 1917 года, несмотря на попытки Совета рабочих депутатов оставить их в Петрограде для борьбы с контрреволюцией. Согласно докладу капитана Халецкого по состоянию на 6 апреля 1917 года в Петрограде находилось. В настоящее время запасной броневой дивизион имеет только 6 броневых автомобилей Армстронг Уитвард Фиат без задних рулевых управлений и один Остин с двухрулевым управлением. В январе сего года 4 бронеавтомобиля Армстронг Уитвард Фиат отправлены. Два в четвертый бронедивизион и два в девятый броневой дивизион. Следует сказать, что Фиаты использовались и для некоторых опытных работ. Так 11 августа 1916 года начальнику военной автошколы поручили установить приспособление для резки проволоки на одном из имеющихся автомобилей Армстронг Уитворд Фиат взамен такого же приспособления убывшего вместе с бронемашиной «Ланчестер» на фронт. Дальнейший ход работ автору неизвестен. В связи со все возраставшей опасностью атак с воздуха, в комиссии по бронеавтомобилям появилось предложение о разработке зенитного пулеметного станка для броневиков. 27 октября 1916 года ее члены осмотрели пулеметную установку, приспособленную для стрельбы по воздушным целям изготовленную броневым отделом военной автошколы и установленную на броневой автомобиль Армстронг Уитвард Фиат. Проект получил одобрение, и впоследствии такие станки для пулеметов Максима монтировались на бронемашинах Фиат, производства Ижорского и Остин Путиловского заводов. К началу 1917 года с фронта в Петроград вернулись 9 броневиков Армстронг Уитвард Джаррот. Боевая работа выявила слабость картеров, дифференциалов задних мостов и сильную перегрузку шасси. Решением комиссии по броневым автомобилям от 25 января эти машины признали непригодными для боевой службы. Проведенные расчеты показали, что имеется полная возможность перенесения брони с Армстронг Уитвард Джаррот на шасси Фиат с двухрулевым управлением. Американское шасси тип 55, предназначавшееся для бронировки на Ижорском заводе, с заменой только листов брони для боковой защиты мотора. Однако до конца 1917 года это сделано не было. Но возможно в 1918-1919 годах несколько корпусов Армстронгов Переставили на американское шасси.